13 февраля 2012 года, понедельник, Москва. С утра была в онкодиспансере, потом у хирургов. Мне сказали, пока я наблюдаюсь у кардиологов, чтобы время зря не теряла, а собирала остальные документы для стационара, находила больницу, в которой буду оперироваться, и запланировала с хирургами дату. Но сначала необходимо отдать в печать уже подготовленную книгу, а то она не успеет выйти к моему дню рождения. Поехала в издательство и обговорила все пункты договора. Внешний вид книги, возможности редактирования, проверку орфографии, обложку, толщину страниц, вкладыши. Если что-то и забыли, будем решать в рабочем порядке. Заглянула в центральный дом литератора, который находится напротив издательства, чтобы узнать, какие литературные вечера предвидятся в ближайшее время наткнулась глазами на объявление презентации Альманаха, в котором я работала некоторое время назад помощницей редактора. Она назначена на середину апреля. Решила непременно сходить, чтобы увидеть множество своих знакомых, с которыми хотелось встретиться давно, только оказии не случалось. А там они все будут, вот и пообщаемся. Наверное, эти хлопоты я придумывала, чтобы оттянуть приезд домой, где останусь с собой один на один, а точнее не с собой, а со своей болезнью, с изматывающим страхом, с жалостью к себе, которая накрывает волной, почти цунами, и от которой никуда не деться. Ведь больше всего на свете я боюсь боли. Я не могу ей противостоять, не могу терпеть. Когда водитель привез меня домой, разрыдалась и никак не могла успокоиться. Мне пока еще сложно управлять своими эмоциями, и было бы намного легче, если бы кто-нибудь был рядом. Обнял, сказал ободряющие слова, но некому. Многие пациентки после химиотерапии подсаживаются на антидепрессанты. Я же изо всех сил пытаюсь обходиться без них. Самым трудным вопросом остается, куда деть Милану на время операции, если муж так и не приедет. Остался соблазн попытаться еще раз дозвониться Дмитрию, чтобы отправить дочке его родителям, как летом, во время онкологической операции. Но меня остановили опасения. Вдруг они мне ее обратно не отдадут? После всех экзакидонов по поводу моей плохой ауры? Нет. Без дочери мне не выбраться. Обойдусь своими силами, найду, куда пристроить Милану. Пока дочь была на занятиях, я поужинала, чтобы не есть позже семи вечера, налила бокал сухого красного вина и не спеша выпила. Съела только что приготовленный салат, потому что вино мне можно и нужно выпивать только за едой. Иногда так и делаю по вечерам, когда ужинаем с Миланой. Ей очень нравится сервировать стол, а потом вкушать еду по всем правилам этикета. Для нее это очередная игра в принцесс а для меня привнесение в ужин некоего колорита аристократизма. Столовые приборы, льняные салфетки и бокал с французским вином на высокой ножке. Пытаюсь собраться с мыслями, как быть с Миланой. Позвонила подружке Ольге. К кому же еще? Она меня уверила, никаких проблем. Мою дочь она возьмет на две недели к себе в Подмосковье, пока я буду делать операцию и приходить дома в себя. Они попеременно с моим сыном Сашей могут сидеть с Миланой, так как оба работают, но вполне смогут друг друга подменять. Нужно только договориться с ее учительницей, что в школу в Москве Милана ходить в это время не будет. Когда я забрала дочь с занятий по хореографии, мы неспешно прогулялись по дороге домой и беседовали, как любим это делать. Ведь у нее такие насыщенные будние дни, что и словцом перемолвиться бывает некогда. Милана спросила. «Мам, а как мы с тобой будем отмечать праздник всех влюбленных?» «Хороший вопрос. Если учесть, что последние несколько лет я не отмечала его вообще, а до этого, если что-то и отмечалось, то только с моей подачи. Мужу было все равно. Он никогда не стремился меня чем-нибудь порадовать. Для него таких и слов не существует. Главное, чтобы радовали его». «Милана, солнышко. Далеко не все праздники нужно обязательно отмечать. Мы же с тобой не празднуем, например, День ракетных войск или День автомобилиста. Существует много разных дней. Так вот, и День всех влюбленных – это особый день, который празднуют в основном молодежь или влюбленные пары. Вот, станешь взрослый, влюбишься в какого-нибудь умного, красивого мужчину, тогда и станете с ним вдвоем праздновать этот день. А сейчас мы можем с тобой заглянуть в газетный киоск и купить несколько валентинок. Ты же видела? Маленькие такие открыточки в виде сердечек. Ты их сегодня подпишешь, а завтра в школе подаришь своим самым любимым подружкам. Договорились? Да? Да, мамочка. Давай купим, а дома я их подпишу. И Маше, и Свете, и Женечке, и еще кому. Потом придумаю. Милана долго перебирала, кому же она сможет их подарить. Мы купили. Десять. Валентинок. А потом я позвонила Олегу. Он был рад меня услышать и предложил встретиться завтра в ресторане в Москве, чтобы отметить день Святого Валентина. В кои-то веки буду его отмечать. Я опрометчиво согласилась, но потом всю ночь в раздумьях не спала. Правильно ли я поступаю, что отгораживаюсь от мужа и форсирую события? Уснула только к утру с полной уверенностью, что все делаю правильно.